Вечером, когда дети спокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукойе. Он в одних чулках неслышно поднимается по лестнице, потом осторожно приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слепаться, и они уже не могут разглядеть Оли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головка у них отяжелеет. Это не больно, у Оли ведь нет слова умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А они тише всего бывают, когда их уложишь в постель. И когда они утихнут, он начинает рассказывать им сказки. Когда-то давно Оля Лукойе целую неделю посещал одного маленького мальчика, которого звали Гельмарн. Послушаем, как это было. Тише, тише. Вот наступает первый вечер, понедельник. Гальмар лежит в своей кроватке. В комнате потушен свет. И тихонько входит Оля Лукойе. На круглых клубах спят цветы и птицы в тоже спят. вечер Оль. я принес тебе сказку но прежде всего я немножко украшу твою комнату что ты хочешь делать здесь у тебя на окне горшки с цветами эти комнатные растения растут всегда медленно и вяло я хочу поторопить их стране принялись расти. Ой, как чудесно пахнет! <смех> <смех> вот они уже стали настоящими деревьями, протянули ветки до потолка. Смотри, теперь твоя комната точно беседа. Никогда не видал на деревьях таких больших и таких великолепных цветов. А плоды еще лучше. Посмотри-ка, что тут на ветке? Булочки. <с Булки с изюм. Ой, как вкусно. Можно мне сорвать одну? Конечно. На то ведь и сказка, чтобы булки росли на деревьях. Ешь на здоровье. Не давайте ему булок. Не давайте ему булок. Что это за шум? Это в ящике моего стола. Там лежат учебные принадлежности. Посмотрим, что там такое. А, это шумит аспидная доска. Она сердится, а Грифель прыгает вокруг, как собачонка, с виноватым видом. Что случилось, господин Грифель? Тут, тут, тут, тут. Ошибка. Гельмар неверно решил задачу. Пять плюс пять. Девять. Три плюс три. Семь. Два плюс два. Пять. Безобразие. Не давайте ему булок. Он не умеет считать. Тут, тут, тут и тут. Ошибка. Что там еще? Кто это кричит и стонет? Это, кажется, в моей тетрадке по родному языку. Посмотрим, посмотрим. Ай-яй-яй, что это случилось с буквами? Мы падаем, падаем. Фу, как вы некрасиво столпились на строчках. Налезаете одна на другую. Буквы. Надо стоять прямо и ровно, как солдаты в строю. Теперь нам не до сказок, Гельмар. Придется повозиться с буквами. Но прежде всего надо стереть с доски и решить заново задачу. За дело, господин Грифель. Я готов. 5 плюс 5. 10. 3 плюс 3. 6. 2 плюс 2. 4. Отлично. А теперь возьмемся за вас буквы. Смирно. Стать прямо. Легкий наклон вправо. По линейке марш. А Б, б Г Д Е Ж д, И К н, д, М Н О б, Р С Т. Раз, два, три. Раз, два три. Вот так, отлично. Держаться на одинаковом расстоянии друг от друга, не нализать на строчку. Хорошо? Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Раз, И всю ночь Оли Лукоя проделывал упражнения с буквами Гельмара. Он выучил их держаться так ровно и красиво, что любо было поглядеть на них. Но утром, когда Геальмар раскрыл свою тетрадку, они выглядели такими же кривыми, жалкими, как и прежде. Ведь это была сказка. День прошел. И опять приходит вечер. Лишь только Геальмар кладет голову на подушку, снова появляется Оля Лукойнер. Послушаем же, что делают они во вторник. Удивительно, как некоторые люди не замечают того, что делается у них в комнате. Они воображают, что только они живые – Я обладаю даром слова. Они даже называют многие вещи предметами неодушевленными. Но стоит только людям уснуть или выйти из комнаты, как все вещи немедленно начинают болтать между собою. Слушай, Ельмар, правда? нет, не так, нет, не так, нет, не так, Нет, нет, нет, нет, нет. А теперь, Гельмар, хочешь послушать, что говорит старое кресло твоего прадедушки? Хочу, очень хочу. О, садись, садись. Только осторожней, осторожней. Ох, какая у меня ломота в костях. У меня ревматизм. Но я слишком долго живу на свете. Ох, а когда-то я была молодо и зелена. Ух, ведь я высокого происхождения. Я сделан из самого большого и старого дуба в лесу. Ох, а сколько я видела разных людей. Ох. Насколько я слышал удивительных историй. А, а, а. О, ой, ой, ой, ой. Ну, приходит всему конец. Да. Я старею? Нет. Нет, старею. Старею. Ух, у меня ревматизм, ревматизм. Стыдно! Так, Уж очень ты разболталась. Три, четыре. Скучно, скучно. Кто это кричит? Разве ты не узнал? Это твой любимый оловянный солдатик. Господин Герман, я не могу больше здесь сидеть и слушать этот старый крест. По воскресеньям, когда вы уходите в гости, его навещают воспоминания. Кто? — Воспоминания? — А я не хочу больше его слушать. — А два, ваш любимый половянный солдат, три, четыре. — Глупости! — Так точно! — Ты должен жить там, где тебе приказано. — И как? Я... — Слушаться старших! — Слушаюсь. Я вот бы рад был, если бы меня навестили в воспоминания. Но они ко мне почему-то не приходят. А, это очень легко устроить. Стоит только начать вспоминать. А как это сделать? Я не умею. Видишь, вон ту большую картину, что висит у тебя над комодом. Да, я знаю ее наизусть. На ней нарисованы высокие деревья, Трава, цветы и тропинка, которые уходит в лес. Чудесное местечко. Не хочешь ли там погулять? Хочу! Очень хочу. Давай я подниму тебя. Вот ты пошел <свят> в лес. <свят> Ой, как хорошо! <свят> Ой, как хорошо. А <свят> что это там за женщина тебе кланяется? Это моя няня. Она нянчила меня, когда я был еще совсем маленьким. И очень любила меня. Она часто пела мне. Вот, вот. Ты слышишь, она поет ее... или воспоминания. Теперь ты знаешь, как это бывает. Ну и дождь! Ох, какой дождь! В среду весь день с утра до ночи шел дождь. Гельмар слышал шум дождя даже во сне. Ну и дождь! Чудесный дождь! Все улицы превратились в реки, а около твоего дома целое озеро. А вот это дождь! Коля, зачем ты открываешь окно? Посмотри, вода стоит вровень с подоконником и к самому дому причаливает великолепнейший корабль. Корабль! Хочешь прокатиться, Геальма? Хочу, милый Оли, хочу. Побываешь ночью в чужих землях, а к утру снова дома. Ой, конечно, хочу, Оли. Я ведь очень люблю путешествовать. А на корабле я еще ни разу не плаваю. Тогда скорее надевай свое самое лучшее платье. Вот так? Да. Становись на подоконник. Дай мне руку. Вот, вот так. Оп. Ну вот мы не проблемы. Ой, как хорошо. Ой, мы плывем прямо по улицам города. Я узнаю их. Вот улица, где стоит моя школа. Вот здесь живет мой дедушка. Ой, вот мы уже за городом. Кругом одно сплошное море. Но как далеко мы уплыли, только море и небо, море и небо. Ой, смотри, Оля, что это за большие белые птицы летят высоко в Поднебесье? Это аисты, они тоже собрались в чужие теплые края и летят вереницы один за другим. Они в пути уже много дней и очень устали. Видишь, один аист отстал от своих товарищей. Бедные крылья совсем отказываются служить ему. Он спускается все ниже, ниже. Смотри. Ой, он задел за мачту. Он упал прямо на палубу. Оля, бежим. Возьмем его. Бедный. Как он дрожит. Он, наверное, боится нас с тобой. Знаешь, Гельмар, здесь на корабле есть птичник. Посадим его к птицам. Это для него более подходящая компания. Кто-то вы такой? Кто вы такой? Это Аист. Ну что же вы с ним не здороваетесь? Надо быть вежливыми и гостеприимными. Какой он смешной! Вы кто, кто, -кто, -кто, -кто? кто вы такой? Я родом из далекой, жаркой Африки. Наша стая каждую осень улетает в Африку. Ах! Если бы вы знали, как там хорошо, мы, мы садимся на камне пирамид и смотрим на страусов, которые носятся по пустыне с быстротою диких лошадей. Ах, Африка, Африка! О, о, -о пирамиды! Пирамиды? Что, Что такое пирамиды? Что такое пирамиды? Это гробницы древних царей фараонов. Какое он делал Themes... Он просто делать, глуп, Он просто глуп, глуп, глуп, глуп, глуп, Конечно, конечно. конечно. глуп, глуп, глуп, глуп, глуп, глуп, глуп, Не правда ли? Остроумно сказано. А почему же вы не смеетесь? Послушайте, вы могли бы тоже посмеяться вместе с нами. Ну, ну чего же вы молчите? Я думаю об Африке, о своей прекрасной далекой Африке. Хм. Ах, если бы вы знали, как там хорошо. Скажите, пожалуйста, какой он невежа. Он не умеет, Даша, поддержать разговор в приличном обществе. Невежа. Невежа. Невежа. Невежа. Невежа. Невежа. невежа! невежа! невежа! Вот глупые птицы. Ведь вы даже летать не умеете. И не видели ничего, кроме своего птичьего двора. А он побывал в Африке. Знаешь что, Гельмар? Выпусти его. Пусть он летит в свою Африку. Да, пусть он догоняет свою стаю. Лети! счастливого пути. А я завтра варит суп? Суп! Да! Да! да, да суп. И Геальмар проснулся опять в своей маленькой кроватке. Вот какое удивительное путешествие сделали они ночью соли лукой. Сегодня уже четвертый день, как Оля Лукое приходит к маленькому Гальмару. Тише, вот он идет, садится на край постели. Не будем им мешать. Слушайте. Просто не верится, сколько на свете взрослых, даже старых людей, которым очень хочется, чтобы я пришел к ним. Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. Добрый миленький Оля, говорят они мне. Мы просто не можем сомгнуть глаз, лежим без сна всю ночь на И видим вокруг себя все наши дурные дела. Они точно гадкие и злые тролли, Сидят по краям постели И брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы тебе хорошо заплатили, Добавляют они. Приходи же, дорогой Оля, Приходи, деньги на окне, Но я никому не прихожу за деньги. Я люблю приходить к детям. А у детей ведь нет денег. Кто это? Не пугайся. Пожалуйста, не пугайся. Есть такие глупые дети, которые боятся маленьких милых зверьков, которые живут с ними в одном доме. Познакомимся, пожалуйста. Здравствуй, Альмар. Мышка, Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня отпраздновать свою свадьбу. Живут они под полом в кладовой. Говорят, чудесные помещения. Очень хорошая квартира. Ну как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? Уж положись на меня, я тебя сейчас же сделаю маленьким. Вот я дотрагиваюсь до тебя моей волшебной спринцовкой. Видишь, как ты быстро уменьшился? Что? <связывая> Да, ты теперь стал величиной свой собственный пальчик. А -а -а! Помогите, меня! А -а -а! Что случилось? Что я Что это а помешает? это вот ставиться, там, ставиться, птица! ставиться, за таким шумом! А -а -а! Это просто муха! Обыкновенная черная муха. Да, вот как неудобно стать в одно мгновенье маленьким. Кш -кш -кш -кш -кш -кш -кш. Вот она улетела. Я боюсь. Не бойся. Что бы ни случилось, помни, я всегда могу опять тебя сделать большим и сильным. Да и вообще с нами ничего не случится плохого. Ведь мы отправляемся на свадьбу. А каким образом мы спустимся в кладовую? Я думаю, нас доставит мышка. Для этого ведь ее и послали за нами. Не угодно ли вам сесть на к вашей матери? Я буду иметь честь отвезти вас. Держитесь покрепче за мой хвост. Вот так. Поехали, поехали, поехали, поехали, поехали. Темно. Я ничего не вижу. Ну, конечно, ведь мы же под полом. Ну, вот мы и приехали. Не правда ли? Как хорошо здесь спать. Благодарю вас за быструю доставку. Пожалуйста, после бала, я отвезу вас обратно. О, какой пышный бал. посмотри ка Геальна. Все мышки дамы стоят справа. А мышки-кавалеры слева. Мышки-дамы перешептываются и вертятся во все стороны. А мышки-кавалеры покручивают усы. А вон там посреди залы на выдолбленной корке сыра стоят жених и невеста. Они ужасно много целуются на глазах у всех. Как они все пищат. Ну еще бы, каждому ведь хочется пробраться вперед и дотронуться носом до корки сыра. Это лучше всякого угощения. А угощения, значит? Ужина не будет, зато гостям будет предложен десерт. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, прошу вас. Прошу вас, прошу вас. Так это же просто горошина. Нет, это не простая горошина. Видишь вон ту старую толстую мышь? Это родственница жениха. Она своими собственными зубами выгрызла на этой горошине имена жениха и невесты. То есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Но достаточно посмотреть на эту удивительную горошину, и это заменяет самый великолепный десерт. Не правда ли? Великолепный бал. Спасибо, спасибо. Не угодно ли вам сесть на персток? Я буду иметь честь проводить вас домой. Надеюсь, вы приятно провели время. Поехали домой. Неправда ли удивительная поездка? Держу Париж, что редко кому из мальчиков удается покататься в наперстке своей матери, держась при этом за мышиный хвостик. А все это устроил Оля Лукое, от мастер на всякие штуки. Без конца он может придумывать. Ну-ка, послушаем, что он придумал еще. Тише. Вот он. Добрый вечер. Добрый вечер, Роли. Как быстро летят дни. Не успели оглянуться, вот уж и суббота. А сегодня ты будешь рассказывать сказки? Нет, сегодня не некогда рассказывать сказки. Сегодня у меня масса дела. Надо сделать уборку во всем мире к завтрашнему дню. Ведь завтра воскресенье, отдых от работ. Я должен посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев, хорошо ли полил дождь клумбы в саду. И мне нужно хорошенько смести все облака с неба, чтобы завтра была ясная погода. А что мне делать? пока ты будешь хозяйничать в мире. А ты пока погляди-ка, мой зонтик. Нет, не этот. Этот гладкий, черный я раскрываю над плохими детьми, и они никогда ничего не видят во сне. Над тобой я раскрою другой. Ах, какой зонтик! Он весь пестрый Из самого лучшего Китайского шелка На нем вышиты чудесные вещи Ой, какой зонтик Посмотри-ка пока его А я займусь Самым трудным делом Надо снять с неба Все звезды И вычистить их Чтобы они получше блестели Я собираю их в свой передник. Но приходится ведь ставить номер на каждой звезде и на каждой дырочке, где она висела. А то еще перепутаешь, они не будут держаться и покатятся с неба одна за другой. А, -а, -а послушайте вы, как вас, э -э, <US> <с ожидает> господин Оля Лукой? Кто это зовет меня? Это мой старый прадедушка. Оли, он давно уже умер. Но на этом портрете он как живой. А, -а, -а очень рад познакомиться с вами, продедушка. Вы что-то хотели мне сказать? Да, я прадедушка Геальмара Я обязан следить за его воспитанием. Я очень вам благодарен, что вы рассказываете мальчику сказки. Но... Но вы не должны забивать ему голову всякими неверными сведениями. Звезды нельзя снимать с неба. Звезды такие же светилы, как наша земля. Тем-то они и хороши. Спасибо, прадедушка. Благодарю вас за наставление. Вы, конечно, глава семьи. Я все-таки постарше вас. Я старше вас на несколько тысяч лет. Еще древние греки называли меня богом сновидений. Я всегда могу входить без спроса, куда захочу. И в дворцы, и в бедные хижины. Я знаю сам, как мне надо разговаривать с большими и с маленькими. Я не нуждаюсь в ваших наставлениях. Если вам не нравятся мои сказки... Вы можете рассказывать их сами. Пожалуйста, пожалуйста. Оля пожалуйста. уходит. Пожалуйста. Не уходи, милый, добрый Оля. Не уходи. Не уходи. <сос> но, но, но уж нельзя из своего мнения высказать. Дедушка, замолчи. Ну, Оля, а... Оля, Оля, уходи. Не уходи. Но Оля рукой ушел, взяв под мышку свой китайский зонтик. Да, сказка очень тонкая вещь. Со сказкой надо обращаться осторожно. Чуть дотронешься грубой рукой и сломается, скажешь неловкое слово. И оборвется сказка. Сказку надо понимать. Ну, я же понимаю сказки, которые рассказывает Толь. Все-таки он ушел. А вдруг он никогда больше не придет ко мне? А какие у тебя отметки за неделю? Хорошие, хорошие. А по поведению? Я отлично. Ну, ну, тогда, наверное, Ольга Лукова придет к тебе завтра и принесет новую великолепную сказку. Придет, да. Только... Можно я переверну портрет про прадедушки лицом к стене? А то он опять что-нибудь скажет. Нет, он больше не будет ничего говорить. Он ведь и сам очень любит сказки. Правда, прадедушка? Да, я и сам иногда могу рассказывать сказки. А в зонтик свой в нём снов из грёз не И над заснувшей землёй блестит роса рассвет Kahvunikunat, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut kansi, jatkunut